На рассвете 14 февраля 1918 года в далеком маленьком городке прочитал я впервые записки Сергея Полякова. Годы идут, я перечитываю их снова и снова. Я не психиатр. С уверенностью не могу сказать, поучительны ли, нужны ли они. По-моему, нужны. Как они попали ко мне? Это особая история. Николай Караченцев, Валерий Сторожек, Нина Русланова. В радиоспектакле по рассказу Михаила Булгакова «Морфий». Случилось так, что в декабре 17 -го года Я был неожиданно переведен с отдаленного участка в больницу небольшого уездного городка. Я принял самое спокойное – детское отделение. Стал спать по ночам. По вечерам же я начал с упоением читать. Про дифтерит и скролотину, конечно, в первую голову. И затем, почему-то со странным интересом, Фенемора Купера. Скоро я привык к своему новому положению, И начал забывать свой прежний боевой пост, где я в сущности один в завьюженной лесной глухомани боролся с болезнями, выбираясь подобно героем Купера из самых диковинных положений. Стреляйте, стреляйте, скорее, заковыри глаз! Их пироги отходят от берега. Мы уйдем от них вплавь. Прыгайте, Дункан. Не могу. Высоко! Прыгайте! Доктор! Доктор Бомбар! Владимир Михайлович! А, Владимир Михайлович? Ой, тише ты! Человек спит! Чего так тарабанит! Нет, нет, нет, нет, я не сплю. Кто там, Мария? Владимир Михайлович, и я поможна? А, Леночки. Да. Сейчас, халат наброшу. Входите. Письмо к вам с Аказией привезли. Просили не мешкать. Давайте сюда. Вы сегодня дежурите в приемном покое? Я. Ко мне никого нет? Слава богу, пусто. А, а час теперь который? Солнышко высоко, из крыш капает. Ну и славно. Если ко мне кого-нибудь привезут, простите радио, вы дайте мне знать сюда, хорошо? Mm -hmm. Я нынче ночью зачитался. Поздно уснул. Хорошо. Можно идти? Ой, вы в валенках на боссу ногу. Не зябка. Так солнышко ж. Ну ладно, ступайте. Солнышко. Ну-с. моей бывшей больницы. Вот интересно. Весь вечер вспоминал об участке, и вот он. Явился. Ничего не понять. Путанный какой-то рецепт. Морфини 4 раствор. Кто же выписывает 4-процентный раствор морфии? Зачем? А, вот тут на обратной стороне записка. Михалыч, яичню с салом будете? Да. И с луком? Почерк незнакомый, вялый какой-то. Подпись. Ваш Сергей Поляков. Сергей. Так вот, кто сидит теперь на моем месте. Однако же, что он мне пишет? 11 февраля 1918 года. Милый коллега, извините, что пишу... Милый коллега, извините, что пишу на клочке. Я очень тяжко и нехорошо заболел. Помочь мне некому, да я и не хочу искать помощи ни у кого, кроме вас. Марья! Сходите сейчас же в приемный покой и вызовите ко мне дежурную сиделку. Ну вот, одним словом, ну, ту дежурную, которая мне письмо принесла сейчас. Леночку? Да, и поскорее. Иду, иду. Уже иду. Так. Дальше. Второй месяц я сижу.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 Никому, прошу вас, не сообщайте о содержании этого письма. Ваш Сергей Поляков. Ой. Звали, Владимир Михайлович? Да. Кто привез письмо? А Не знаю, я с бородой. Кооператор вроде или что? Угу. Угу. вступай. Нет, погодите. Я сейчас записку напишу главному врачу. Отнесите, пожалуйста. И ответ мне верните. Угу. Степановна. а вы мне рецепт обещали. Батюшки Свет, какой такой рецепт? Как, как? вы капусту солите? А, -а, -а, а! Что ж, посмотрим, что тут такое успешное. <клышко> <клышко> ну, уважаемый Павел Илларионович, я сейчас получил письмо от моего товарища по университету. Доктора Полякова. Он заболел, по-видимому, тяжело. Если разрешите, я завтра сдам на один день отделение доктору Радовичу и съезжу к Полякову в Горелого. Человек беспомощен. Уважающий вас доктор. Доктор Такс, у вас в детском тяжелых нет? И никаких нет. Третьего дня девочку после скарлатины выписали. Mm -hmm. Скажите Бомгорду я не возражаю. Итак, при удачи. Я буду вгорелый завтрак к вечеру. Странное. Сумбурное, чуть фальшивое письмо. Тяжко и нехорошо заболел. Чем? Сифилисом. Да, несомненно, сифилисом. Он в ужасе, он скрывает, он боится. Ну, на каких лошадях, интересно знать, я со станции поеду в Горелого. Черт! Марья! Ай! Слышь, не спишь?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 На два года моложе меня, ему 25 лет. Не курить бы вам. А Чайку липового с медом и на боковую. Завтра его ехать невесть куда? Чаю можно. Вот сейчас. Сейчас. Тяжко болен. Тяжко. Письмо нелепое, истерическое. От него может сделаться мигрень. И вот она на лицо. Вот, пожалуйста, уже стягивает жилку на виске. Что ж с ним такое? А может, надежда блеснет для меня? В романах так пишут, а вовсе не в серьезных докторских письмах. Вот. Пейте. мед гречишный вчера на рынке взяла. Славно. Спасибо, Мария. Лампу я гашу. Хорошо. Ой, а окурков-то... Окурков, господи, полно блюдечка. Эй, доктор! Все, не думать больше об этом. Завтра все станет ясно. Я не видел Сережу Полякова два года, но помню его отлично. Он всегда был очень рассудительным человеком. Да, значит... Тряслась какая-то беда. М? И жилка моя легче. Видно сон идет. В чем механизм сна? Не понимаю, что значит сон. Как засыпают мозговые клетки? Не понимаю. Кто? Кто? Кто? Что? Ах, стучат так. Чёрт, стучат! Где я? Да иду я, иду! Иду! Что Господи, ну и темень! Я, я, я, я, я, который теперь часто! Чёрт! Так, половина первого. Спал я, значит, меньше полутора часов. Ну и мигрень. В чем дело? Владимир Михайлович, тут это. Кого привезли? Доктор из гореловского участка. Полякова? Застрелился, доктор. И может быть. Поляков. Фамилии-то я не знаю. На смерть. Дышит еще, но плохо, не жилец. Вот что. Мне собраться надо, выведите вы главному врачу. Будите сию секунду. Ага, бегу. Здравствуйте, Владимир Михайлович. А это вы? <свеческая> вот как свидеться довелось. А, хирург. Идет хирург, сейчас будет. <свеческая> О, как в такую пору ехать, Павел Ирёнович, Это Дарья Васильевна, акушерка из Горелого. Здрасте. Это вы доставили. <свеческая> как он? Очень много крови потерял. <свеческая> Тот самый ваш Поляков? Тот самый. Такой ужас. Всю дорогу дрожала, только бы довести. Когда? А сегодня утром на рассвете. Прибежал сторож, говорит, у доктора выстрел в квартире. У меня все готово. Идем. Пусть исчезает. Сестра, комфору. Даю. Стиком комфору. К черту. Молчите, Поляков. Потерпи, Серега. Сердечная сумка, надо полагать, задета. Похоже. Вот она, пуля. Револьвер? Браунинг. Доктор. Есть надежда. Слишком поздно. Слишком. М -м -м. Зашивайте, Владимир Михайлович. и мгновенно погасший взгляд доктора Полякова. Почему так ярко горит лампа на моем столе? А уже далеко за полночь городок спит и току электрического много. все кругом молчит И тело Полякова в часовне А измятый Вырванный из тетради листок Говорит и говорит Полузабытым голосом Моего университетского товарища Милый товарищ Я не буду вас дожидаться Я раздумал лечиться Это безнадежно. И мучиться я тоже больше не хочу. Я достаточно попробовал. Вы всегда мне казались человеком пытливым. Мой дневник вам дарю. Прощайте, ваш Сергей Поляков. И приписка крупными буквами. В смерти моей прошу никого не винить. Лег Сергей Поляков. 13 февраля 1918 года. Вот она, эта тетрадь, прошедшая со мной все испытания и передряги минувшего десятилетия. Первая половина страницы из нее...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 Уголок первой странички оборван, но прочесть можно. Осталась семерка года, 20 января. Но, ну, несомненно, это 1917 год. Начала фразы нет. Вот что осталось. И очень рад. И слава богу, чем глуше, тем лучше. И очень рад.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 Неинтересно никому. Из приятелей узнал только об Иванове и Бомгарде. Иванов выбрал Архангельскую губернию. Дело вкуса. А Бомгард, как говорил и фельдшерица, сидит на глухом участке вроде моего за три уезда от меня. В Горелове. Хотел ему написать, да раздумал.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 Она выходила на возвышение и пела «Мой милый друг, приди ко мне» <пит chatter> У нее голос необыкновенный и как странно, что голос ясный, громадный Дан темной душонке Здесь вырваны две или три страницы а следующее с оторванным уголком, без начала. Конечно, недостойно доктор Поляков. Да и гимназически. Глупо с площадной бранью обрушиваться на женщину за то, что она ушла. Оперная певица сошлась с молодым врачом, пожила год и ушла. Убить ее? Убить. Ах, как все глупо, пусто, безнадежно. 11 февраля. Все в юге да в юге. Заносит меня. Итак, так три человека погребены здесь под снегом.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 Впервые за последние месяцы спал глубоко и хорошо, без мыслей о моей единственной, обманувшей меня. 16 февраля. На следующий день случился наш разговор с Анной Кирилловной на приеме. Вы сегодня впервые не хмуритесь. Лицо разгладилось. А разве я хмурый? Очень. И к тому же не в меру молчаливый. Такой уж я человек. Но это ложь. Я был очень жизнерадостным человеком до моей семейной драмы. Сумерки наступают очень рано. Я один в квартире.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 Я очень горжусь этим. Я мужчина. Анна Кирилловна стала моей тайной женой. Иначе быть не могло никак. Мы заключены на необитаемый остров. Да. И вот что дивно. Абсолютно все неприятные ощущения прекращаются. И начинается необыкновенное прояснение мыслей и взрыв работоспособности. В самом деле, куда к черту годится человек, если малейшая невролгийка может выбить его совершенно из седла? 10 марта. Там происходит революция.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 Так что, вот, я вижу жутко освещенную рампу. Амнерис, колыш и зеленым пером, поет. И главное, что я по своей воле могу усилить или ослабить музыку. Значит, в 8 часов эта Анна Кирилловна идет ко мне будить меня и сообщить, что делается в приемной. Она не догадывается, что будить меня не нужно, что я все слышу и могу разговаривать с ней, И такой опыт я с ней проделываю. Она. Сергей Васильевич. Я. Я слышу. Командую музыки сильнее. Записано 20 человек.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 Я впервые обнаружил в себе неприятную способность злиться и, главное, кричать на людей, когда я не прав. Анна Кирилловна, пожалуйста, сходите в аптеку. Я не буду больше приготовлять раствор. Как это? И не просите. Глупости, Ануся. Что, я маленький, что ли? Не буду. Вы погибнете.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 Не пойдете? Нет. Анна Кирилловна, будьте добры, дайте мне ключи от аптеки. Не дам. Товарищ, будьте добры, дайте мне ключи от аптеки. Я говорю вам, как врач, как ваш непосредственный. Это... Зачем? Зачем вы так говорите, Сергей Васильевич? Я я жалею вас. Да черт бы вас побрал с вашей жалостью. Дайте мне ключи. Я вырвал их из ее рук. Иду к аптеке по гнилым прыгающим мосткам. И в душе у меня ярость шипит. И прежде всего потому, что я ровным счетом... Понятия никакого не имею о том, как готовить раствор морфия для подкожного впрыскивания. Я врач, а не фельдшерица. И вдруг слышу сзади меня, как верная собака пошла она. Нежность взмыла во мне, но я тут же задушил ее. Так сделайте, или нет? Давайте сделаю. Через час я был в нормальном состоянии. Прости меня, Ануся. Сам не знаю, как это со мной произошло. Раньше я был вежливым человеком. И вот... Я не сержусь на вас. Нет. Я теперь уже знаю, что вы пропали. Анна! Уж знаю. Я и себя проклинаю за то, что тогда сделала вам укол. Нет, нет... Не кори себе, ты здесь ни при чем. Я сам отвечаю за свои поступки. И знаешь что? Что? С завтрашнего дня начинаю серьезно отвыкать. Стану постепенно уменьшать дозу. А сколько вы сейчас впрыснули? Да не волнуйтесь, вы, милая. Ой!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 Чёрт в склянке. кокаин, Чёрт в склянке. 13 апреля я несчастный доктор Поляков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 6 мая 1917 года. Давненько я не брался за свой дневник. А жаль. Весь день я живу впрыскиванием, сделанным вечером накануне. Зрачки могут выдать меня. Зрачки опасны. И поэтому поставлю себе за правило вечером с людьми не сталкиваться. Больше не могу. И вот взял и сейчас уколол себя. вдох Еще вздох. Легче, легче. А вот-вот, мятный холодок под ложечкой. Этого мне хватит до полуночи. Вздор. Это запись вздор. Не так страшно. Рано или поздно я брошу, а сейчас спать, спать. Этой глупой борьбой с морфием я только мучаю и ослабляю себя. Черт, ну что за спички? Дальше здесь вырезано десятка два страниц. Пошли записи химическим карандашом. Буквы в углу расплылись. Бря. По-видимому, ноября. Опять рвота в 4 часа 30 минут. О, Боже. Когда мне полегчает, запишу свои ужасные впечатления. 14 ноября 1917 года. 14 Итак, ноября 1917 года. Итак, после побега из Москвы, из лечебницы, я вновь дома. Дождь льет пеленою и скрывает от меня мир. Стрельбу и переворот я пережил в лечебнице. Спасибо Морфию за то, что он сделал меня храбрым. Никакая стрельба мне не страшна. И вновь страница вырвана. Начало отсутствует. и трусливо бежал, но на другой день, сделав укол, ожил и вернулся к доктору Н. Он встретил меня жалостливо, но сквозь эту жалость опытного психиатра сквозило все-таки презрение. Ну, что же вы теперь думаете делать? Я решил вернуться к себе в глушь. Тем более, что отпуск мой истек,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 Меня совершенно издергала стрельба. Она кончилась. Вот вам новая власть. Ложитесь опять в клинику. Или придется... Нет, нет, доктор. Не надо, прошу вас. Не вызывайте санитаров. Сидите спокойно. Вот. Выпейте воды. Я не тюремный надзиратель, у меня не бутырки. Я вас не держу. Спасибо. В таком случае верните мне мою расписку. Ах, эту. Обязуюсь пройти весь двухмесячный курс лечения и задержаться на дополнительный срок в том случае, если... Умоляю вас, профессор. Да, пожалуйста, пожалуйста. Благодарю вас. Доктор Поляков, вы одумайтесь, да поймите, что вы все равно попадете в психиатрическую лечебницу, ну немножко попозже, и притом попадете в более плохом состоянии. Я с вами считался все-таки как с врачом. Тогда вы придете уже в состоянии полного душевного развала. Вам, голубчик, сущности, и практиковать нельзя. И, пожалуй, преступно не предупредить ваше место службы. Мой морфинизм никакого вреда моим пациентам не причинил. Я клянусь вам, и надеюсь, не причинит. До поры до времени. Я умоляю вас, профессор, никому ничего не говорить. Что ж меня удалять со службы? Ославит больным. За что вы хотите мне это сделать? Идите. И помните, все равно вас вернут. Я ушел, и, клянусь, всю дорогу дергался от боли стыда. Почему? Очень просто. Ах, мой друг, мой верный дневник. Ты-то ведь не выдашь меня. Дело в том, что я в лечебнице украл морфий. Три кубика в кристаллах и 10 грамм однопроцентного раствора. Меня интересует не только это, а еще вот что. Ключ в шкафу торчал. Ну А если бы его не было, взломал бы я шкаф или нет? Совести взломал бы. Итак, доктор Поляков. Вор. Страницу я успею вырвать. Успею вырвать. А вот и не вырвал. Не успел или не захотел. Почему украл? Очень просто. У меня начался распад моральной личности. Впрочем, великий распад. Привожу в свидетели эти записи, они отрывочны, но ведь я же не писатель. Разве в них какие-нибудь безумные мысли? По-моему, я рассуждаю совершенно здраво. 17 ноября. Распад личности распадом, но все же я делаю попытки воздерживаться. Например, сегодня утром я не делал впрыскивания. Мне жаль Анны. Каждый новый процент убивает ее. Мне жаль. Ах, какой человек. И когда стало совсем плохо, я решил все-таки помучиться и пошел к реке. пустыня, ни звука, ни шороха. И вот вижу от речки по склону летит ко мне старушонка простоволосая в одной кофточке и в юбке колоколом. В первую минуту я даже не испугался. Старушонка, как старушонка, странно. Почему на холоде в одной кофточке? А потом вдруг пот холодный потек по спине у меня. Понял. Старушонка не бежит. а именно летит, не касаясь земли, а в руках у нее вилы. Я закричал и ковыляю, что из силы побежал к дому, как к месту спасения. 19 ноября. Рвота. Это плохо. Ночной мой разговор с Анной 21 ноября. Фельдшер знает. Неужели? Все равно. Пустяки. Если не уедешь отсюда в город, я удавлюсь. Ты слышишь? Посмотри на свои руки. посмотри. Немного дрожат, но это ничуть не мешает мне работать. Ты посмотри, они же прозрачные. Одна кости кожа. Анна. Погляди на свое лицо. Слушай, Сережа, уезжай. Заклинаю тебя, уезжай. А ты? Уезжай, уезжай. Ты погибаешь. Но это сильно сказано. Но я действительно сам не пойму, почему так быстро я ослабел. Ведь не полный год, как я болею, видно, такая У меня. Что тебя может вернуть к жизни? Может, это твоя жена, а мне О нет, успокойся. Спасибо, Морфио. Он меня избавил от нее. О, боже мой. Боже мой, что мне делать? Что мне делать?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 27 декабря, давно я не брал в руки тетрадь, я за кутом лошади ждут. Бомгард уехал с Гореловского участка и меня послали заменить его. На мой участок женщина-врач, Анна здесь, будет приезжать ко мне, правда, 30 верст.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 Записи красным карандашом. 7 января. Я не поехал в Москву. Не могу расстаться с моим кристаллическим растворимым башком. Во время лечения я погибну. И все чаще и чаще.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 Ужасающее впечатление. Я погиб, надежды нет. Ах, Анна, большое горе будет вскоре, если ты любила меня. Повести большой грех Дал ей клятву, что уезжаю в Москву в середине февраля Исполнили ее Да, исполнил Если только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 В двери ломились. ругались за то, что долго занимаю место. И руки прыгают, и прыгают крючок. Того и гляди, распахнется дверь. С тех пор и фурункул у меня плакал ночью, вспомнив это. 1918 года. 13 февраля. на рассвете в Горелове. По зрелому размышлению Бомгард не нужен мне и не нужен никто. Позорно было бы хоть на минуту длить свою жизнь. Такую нет, нельзя. Лекарство у меня под рукой. Как я раньше не догадался. Но приступаем. Я никому ничего не должен. Погубил я только себя. И Анну. А что же я могу сделать? Время залечит, как пела Амнерис. С ней, конечно, просто пили. 14 февраля 18 года в далеком маленьком городке прочитал я впервые эти записки Сергея Политкова. Я не психиатр. С уверенностью не могу сказать, поучительны ли, нужны ли. По-моему, нужны. Теперь, когда прошло 10 лет, жалость и страх, вызванные записьми, ушли. Это естественно, но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 Могу ли я печатать записки, подаренные мне? Могу. Печатай. Доктор Бомга. 1927 год. Осень. Радиоспектакль Морфий по одноименному рассказу Михаила Булгакова, Автором интернировки и режиссер-постановщик Эдуард Колбус. Роли исполняли доктор Бомгард Николай Караченцов, Сергей Поляков, Валерий Старожик, Анна Нина Русланова. В эпизодах Александр Пара Наталья Ткачева, Полина Медведева. Павел Сиротин, Людмила Шуйская, звукорежиссер Марина Карпенко. Музыкальное и шумовое оформление Людмила Ветьман. Режиссер радио Даниил Чумаченко. Ассистент режиссера Евгения Соколова. Редактор Татьяна Сахарова. Театр Радио России.